Глава пятая Журчат ручьи, слепят лучи, И тает лед, и сердце тает, И даже пень в апрельский день Березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, Кричат задорные веселые скворцы, Кричат скворцы во все концы, Весна идет, весне дорогу. Михаил Давыдович Вольпин Здоровенный кот Сидор свернулся калачиком на овчине, расстеленной на лежанке теплой печи. Часть его звериного сознания пребывала в приятном сне, где он охотился на белку и так же, как лохматый рыжий зверек, с легкостью скользил по стволам деревьев, веткам и грациозно прыгал с одного дерева на другое. Вот только ловкий грызун никак не желал попадать на острый зуб охотника или его коготь. Вторая половина сознания кота четко контролировала все, что происходит в реальной жизни. Вот мышка под полом зашуршала. Хитрая бестия и ловкая. Сидор никак не может ее изловить. Ладно, дело времени. В конечном итоге грызун допустит оплошность, которая будет стоить ему жизни. Между печкой и стеной тихонько цверкает сверчок. С ним у кота давние счеты. Неуловимый бестия. За стенкой тяжело похрапывает во сне старшая кошка, которой следует подчиняться беспрекословно. У стенки напротив кухонной печи спит беспокойным сном младший безволосый котенок. К нему у Сидора двойственное отношение. С одной стороны, он не жадный и едой делится, даже вкусной выпечкой. С другой, есть в этом котенке что-то такое непонятное. А все непонятное, звериный инстинкт, хоть и домашнего, но животного, требует расценивать как угрозу, хоть и неявную. А это означает, что с двуногим следует держаться на стороже. Помимо названных звуков, маленький, но весьма эффективный мозг домашнего хищника фиксирует и анализирует еще множество самых разных шумов. Свист ветра за бревенчатыми стенами, скрип раскачиваемых деревьев, веселую копель тающих сосулек и еще многое-многое другое. Впрочем, это вполне привычные звуки, опасности не представляют. Значит, их можно проигнорировать и продолжать охотиться за неуловимой белкой. Неожиданно громкий протяжный звук, будто выстрел орудия или грохот грозового разряда, заставил первую половину сознания кота вернуться в реальность. Сидор резко вскочил на лапы и, задрав хвост трубой, принялся водить озадаченной мордочкой в разные стороны. Грохот повторился с еще большей мощью. Однако наш мохнатый страж, вместо того, чтобы еще больше испугаться, заметно расслабился и вновь прилег лохматым пузом на мягкую овчину. Ничего экстраординарного в природе не случилось. Всего лишь наступившее весеннее тепло совместно с текущей водой оказали определенное воздействие на толстый слой льда, образовавшегося на реке за холодную зиму. Талые воды устремились в русло протвы и накрыли метровым слоем речной лед. Далее в силу вступил закон, сформированный древним греком Архимедом. Имеющий положительную плавучесть лед начал всплывать, как результат стал ломаться. Отсюда грохот, подобный звукам грозового разряда. Разумеется, подобных мыслей в голове нашего кота не было. Не кошачье это дело рассуждать о древних греках и мудреных законах физики. Сидор на протяжении восьми лет своей жизни всякий раз в одно и то же время становился свидетелем этого природного феномена, и долгосрочная память ему тут же об этом напомнила. Ученые Земли ошибочно считают, что у кошачьих наличествует только оперативная память, однако они глубоко заблуждаются. Кошки отлично помнят многое, особенно добро, а еще крепче, причиненное им зло. Вот только демонстрировать свои таланты людям они не спешат, поскольку считают себя в некотором роде богами, коим должны поклоняться бесшерстные двуногие коты. Ведь боги никогда не станут объяснять низшим существам прописные истины. Оно и так всем очевидно. Кананада на реке продолжалась до самого утра. Двуногие обитатели жилища, принадлежащего Сидору, также проснулись. Какое-то время бестолково бегали по дому. Затем натянули шкуры на голые тела и вышли на улицу, напустив при этом холоду в помещение. Сидор еще плотнее свернулся на теплой печи и провалился половиной своего сознания в нескончаемую охоту на неуловимых белок. Вторая половина по-прежнему продолжала контролировать окружающую обстановку, а также анализировать сложившуюся ситуацию. Скоро придет настоящее тепло, а вместе с ним Необходимость продления кошачьего рода. Вновь предстоит когтями и зубами доказывать подросшим нахалам, кто в окрестных селениях истинный мачо, достойный оприходовать самых красивых и здоровых кошек. Благодаря заботам Василисы Егоровны, Сидор был котом справным, почти живого веса. И это вовсе не бесполезный жир, а сильные мышцы, крепкие сухожилия, острые когти и зубы в не единожды протравленном снадобьями сердобольной хозяйки организме не намека на гельминтов или еще каких вредных паразитов. Потому вот уже как года четыре все местные коты с визгом убегают при появлении нашего лохматого героя на околице соседнего села или деревни. «Жизнь все-таки прекрасна», — подумал кот Сидор и еще сильнее сосредоточился на охоте за скачущими по деревьям виртуальными грызунами. В то же самое время, в пяти верстах от жилища Третьяковой, посреди мрачного леса, в глубокой берлоге, оборудованной под корнями вывороченной ветрами громадной ели, очнулся от зимней дремы обеспокоенный шумом здоровенный бурый медведь. Полежал, послушал потревожившую его канонаду, на всякий случай просунул нос пуговку между переплетений наваленных сверху ветвей и листьев. Вдохнул все еще прохладный ночной воздух и решил для себя, что просыпаться пока рано. Вот через недельку-две будет в самый раз. А пока следует досмотреть очень хороший сон, где малина размером с доброе яблоко, а рядом восхитительно пахнущая самка, и они вместе уплетают вкуснятину, чтобы потом заняться приятными совместными шалостями. Там никто не норовит засадить по тебе из палки мечущие твердые мелкие шарики, вызывающий неприятный подкожный зуд и нарывы. Горластые человечки самки не шляются по лесу и не пугают лесных обитателей своими пронзительными звонкими голосами. Зверь повернулся на другой бок и мирно засопел в обе свои насопырки, не обращая внимания на творящееся на реке шумное безобразие. Но тут ветер поменял направление и чуткий нюх животного уловил умопомрачительный запах подгнившего мяса. Человеку и даже многим лесным хищникам Оно могло бы показаться тошнотворным Однако медвежье восприятие Кардинально отличается от восприятия homo сапиенса Вольно или невольно Резкий запах тухлятины поманил гигантского зверя Медведь выбрался из-под выворотня И, похрустывая подтаявшим снегом Осторожно направился в сторону предполагаемой пищи Метрах в тридцати от своей зимней лёжки он обнаружил сугроб, откуда торчали ноги здоровенного лося и часть его крупа. Погибший зверь лежал тут довольно давно, и теперь было сложно установить, по какой причине он оказался в этом месте. Впрочем, наш Мишка не был особенно любознательным, и заниматься всякой ерундой, именуемой у людей судебной криминалистикой, он не стал. Для него было жизненно важным так удачно обнаружить качественную еду. Тот факт, что мясо с душком, вовсе не шокировал. Наоборот, данное обстоятельство существенно облегчало ему жизнь, поскольку окаменевшие за время зимней спячки в кишечнике фекальной массы серьезно портили ему жизнь. Чтобы избавиться от пробки и заставить кишечник нормально функционировать, в обычных условиях приходится жрать, что ни попадя, свежую траву, молодые побеги, кору деревьев и прочую невкусную гадость. А тут подфартило так подфартило, целая нетронутая туша. Перед тем, как приступить к трапезе, медведь поднялся на задние лапы, поводил мощной головой, прислушиваясь к окружающим звукам и принюхиваясь к запахам. Вроде бы все спокойно. Со стороны реки слышен привычный весенний грохот разрушаемого льда и бурлящей воды. Через какое-то время вода с поймой уйдет, и в оставшихся бочагах можно будет заняться рыбной ловлей. А там и травка зазеленеет вкусные муравьи очнутся от зимней спячки, личинки хрущей под навозными кучами, мед, ягоды, орехи и прочие радости жизни. А пока в его распоряжении огромная мертвая туша, источник благодати на первое время. Первым делом медведь ухватился лапами за круп и вытащил всю тушу из сугроба. Легким движением когтистой лапы он вскрыл живот мертвого зверя и с довольным урчанием принялся уплетать его содержимое. Кишки, печень, легкие, сердце и прочий ливер очень быстро исчезли в его прожорливой пасти. Постепенно первый самый страшный голод был приглушен. Глазами зверь съел бы и всю тушу за один раз, но объем желудка уже не позволял добавить туда хотя бы маленький кусочек. Отойдя в сторону, но не выпуская пищу из виду, могучий лесной хищник принялся кататься и извиваться на искрящемся в свете полной луны снегу. В какой-то момент лес огласил характерный звук исходящих из кишечника газов. Затем Мишке все-таки удалось шумом и треском выдавить из себя мешавшую ему жить фекальную пробку. Как только это случилось, окрестности огласил яростный рев. Тем самым медведь давал понять обитателям леса, что хозяин проснулся. «Так что будьте начеку!» Освободившись от гнета переработанной прошлогодней пищи, медведь вернулся к мертвому лосю. Усевшись рядышком, он с видом гурмана принялся когтями снимать полоски волокнистого мяса с ноги животного и запихивать в свою огромную пасть. При этом могучий хищник довольно урчал и пофыркивал. Вполне возможно, этим самым он выражал свою благодарность какому-нибудь медвежьему богу. Так или иначе, настроение медведя с каждым съеденным куском дохлой лосятины становилось все благодушнее и благодушнее. Набив до упора живот, зверь прилег у наполовину обглоданной туши. Пока есть еда, покидать это место он не собирался. Вдыхая аромат подгнившего мяса, Мишка блаженствовал. Неожиданно в его мохнатой голове сформировался милый образ бревенчатой избушки, а вместе с ней — фигура двуногой самки людей которая, в отличие от прочих ее соплеменников, никогда не возьмет в руки железную палку, больно плюющуюся твердым горохом, и еще одного мохнатого, своенравного зверя, с которым когда-то успел подружиться. Инстинкт подсказал, что изба никуда не могла подеваться со своего места, и было бы неплохо нанести друзьям визит вежливости. Но медведя смущала мысль, что во время его отсутствия оставшееся мясо кто-нибудь сожрет. После недолгих размышлений выход был найден. Остатки лося доставлены в покинутую берлогу, а вход завален толстенным буреломом, коего вокруг было видимо-невидимо. Теперь даже куница или лихорек не смогут подобраться к его еде. Впрочем, если даже и смогут, много не сожрут. Тут главное от прожорливых волков и лисиц оборониться. Завалив толстыми стволами вход в берлогу, медведь окинул под слеповатым взглядом дело лап своих. Удовлетворенно рыкнув, медленно без спешки потрусил прочь. В его косматой башке местоположение ухоронки отпечаталось надежнее, чем клинопись на глиняных табличках у древних шумеров или загадочные иероглифы египтян на стенках каменных саркофагов. По мере надобности, инстинкт безошибочно приведет его сюда для продолжения банкета. Грохот начавшегося ледохода вывел меня посреди ночи из состояния сонного забытья. Вообще-то мне и раньше доводилось быть свидетелем начала таяния льда на реке. Неподалеку от домика моих бабушки и деда протекала речка вроде этой протвы. Так вот, ледоход иногда начинался в конце марта, когда я приезжал к ним на короткие весенние каникулы. Всякий раз мальчишкой я с восторгом наблюдал за разгулом стихии. Так же и сегодня, будто в далекое детство вернулся хотя какое будто. Я реально вернулся в детство, поскольку нахожусь в теле ребенка, при этом малолеткой вовсе себя не чувствую. Согласитесь, невозможно взрослому человеку стать по-настоящему полноценным детем, будь ты хотя бы самым выдающимся лицедеем. А поскольку артист из меня, как из обитателя далекого таджикского аула, впервые оказавшегося в Москве учитель русского языка, Взрослость временами так и прет из чудушного детского тельца. Бабушка, конечно, что-то чувствует, не дура, и обладает определенными экстрасенсорными способностями, однако не особо парится на сей счет, ибо неисповедимы пути Господни. Вот в этом мне крупно подфартило. Век XIX народ свято верит в существование высших сил, без воли которых на земле ничего не происходит. Впрочем, считается, что существует антипод Всевышнего, именуемый «Дьявол». «Дьявол». Слава Богу, к его приспешникам меня ну никак не причислить, поскольку в первые минуты после попадания в дом Третьяковой был многократно осенен крестным знамением и окроплен святой водой. Тест прошел успешно. От святого креста и освященный в церкви водицы не окочурился. Даже наоборот. По словам доброй старушки, ликом просветлел. Очередной мощный залп речной артиллерии заставил меня вскочить с постели и начать одеваться. В комнате было довольно светло из зальющегося в незанавешенное окно лунного света, да еще масляная лампадка у образов служила своего рода ночником, так что бежать к столу и зажигать керосиновую лампу не пришлось. Глядь, Егоровна также проснулась. Едва успел надеть штаны и рубаху, старушка тут как тут с керосиновой лампой в руке. Моя покровительница и благодетельница не может спать без света, поэтому по ночам в ее спаленке всегда горит ночничок. «Андрюша, проснулся, мальчик? А чего поднялся?» «Хочу посмотреть, что там на реке происходит». «Да к пошел. значит весна пришла». Накинув полушубки, мы вышли на крыльцо. Благодаря полной луне окрест было все отлично видно. Дом Егоровны находился на левом берегу Протвы. Немногим выше по течению деревеньки Добролюбова, также расположенной на довольно крутом взгорье, только на противоположном правом берегу. Ниже по течению вдоль нашего берега, аж до самого Боровеска, широко раскинулись заливные пойменные луга. В данный момент я имел удовольствие наблюдать, как поднявшиеся на попальдины сгрудились в 300 метрах вниз по течению, в районе Брода, и образовали своего рода плотину. Подпёртая речная вода какое-то время скапливалась, норовя прорвать возникшую преграду. Но подошедшие льдины лишь ещё больше укрепили запруду. В какой-то момент река вышла из берегов, и бурлящий поток устремился на заснеженную равнину. В течение часа протяжённый участок поймы был затоплен полностью, а вода в реке тем временем всё продолжала и продолжала пребывать. И не мудрено. Теплый воздух, поступающий в последние дни из южных широт планеты, заставляет снег в лесах таять значительно активнее. Отсюда резкое поступление воды в речное русло. В какой-то момент выше по течению река буквально вспучилась. Похоже, где-то в верховьях напору воды все-таки удалось прорвать точно такую же ледяную дамбу, возможно, не одну. И накопившийся избыток воды... Вместе с массивом льда помчался вниз по течению, сметая все на своем пути. Неподалеку от нас на самой стремнине был небольшой островок, заросший невысокими деревцами и кустарником. Водно-ледяной вал, пройдясь по нему, в мгновение ока повыдирал всю растительность вместе с корнями и потащил куда-то вниз по течению. Наконец, он достиг плотины на переправе. Удар, влекомых бурным водным потоком льдин по запруде, был страшен. Будто где-то рядом шарахнул мощный разряд небесного электричества с соответствующим громовым аккомпанементом. Я едва не присел от неожиданности. А Егоровна принялась усердно креститься и причитать. "Свет, свет, свет! Спаси и сохрани, Боже праведный!» Я же не мог отвести взгляда от творящегося на моих глазах разгула стихий. Плотина в мгновенье ока разлетелась на множество ледяных обломков и вниз по течению протвы, помчался очередной вал воды в перемешку со льдом и всяким растительным мусором. Отдельные льдины буквально выбрасывала на открытые пойменные пространства. Вдоволь любовавшись ледоходом, мы с хозяйкой вернулись в дом. Егоровна поставила самовар, попили чайку с моим любимым абрикосовым вареньем и домашними пышками. Между тем, Василиса Егоровна развлекала меня познавательными рассказами из местной жизни. «Ну вот, нучок! А перчажно две недели, как на острове жить будем, вот рывёт людей. Высокая вода стоять будет, пока основной снег из лес не сгонит. А лед еще пару дней и весь протащит. О, после только отдельные льдины поплывут. Лет пять тому, как мимо моей избы, будто корабль проплыл. А наем зайцев десятка два, может больше. Верещать, плачут, будто детки малые. Благо добролюбские мужики с лодкой поспели. «Оттолкнули льдину на наш берег, косы, как горох, посыпались на землю, и тут же в лес рванули, аки угорелые. Смеялся тогда аж до слез. А еще...» Я слушал добрую старушку, доносившейся со стороны реки грохот ломающегося льда, и так мне хорошо стало и легко на душе, будто снова в гостях у родителей отца. В одно мгновение... Все предыдущие три волнения по поводу моего неопределенного будущего, а также грядущего конфликта двух уважаемых боярских родов, неизвестно каким боком способного затронуть меня, как-то сами собой развеялись. Неожиданно для себя самого я вдруг решил. Плевать мне на иноземцевых и шуйских. Не хочу ввязываться в их смертельную свору и вообще. Хочу держаться от всей этой грязи как можно дальше. Егоровна. Я прервал затейливое слово излияния пожилой женщины. «А нельзя ли как-нибудь оформить меня под какой из самой простой фамилией? Придем с тобой туда, где тут у вас паспорта выдают. Покаж меня главному начальнику, скажешь «приблудный», да еще на всю голову отбитый, о себе ничего не помнит. Хочу, мол, взять над ним опекунство, а запишет, к примеру, под фамилией Иванов, ну или Петров, да хоть Баширов». Бабуля, моего сокрытого от местных реалий юмора, не поняла. Тут же нервно отреагировала на последний вариант. «Не, внучок, татаров нам не нать. Своих фамилий хватает. Ладно, как вода вернется в обычное русло, для начала поедем в Буровецкий монастырь к старцу тамошнему Кириллу. Пусть он на тебя посмотрит, исповедует, может, что присоветует». «Так исповедовать станет. А мне что, врать, что ли?» Химелок, святом человек захочешь, не соврешь. Он всякого смертного наскрозь видит». «Ага, очередной человек-рентген. Слышал я про одного такого. Всех бояр насквозь видел. И Анном Четвертым Васильевичем прозывался. А еще грозным царем всея Руси. Вот только жил тот уникум в иной реальности. А в этой, скорее всего, такого государя не существовало. Жаль, до исторических знаний и прочих наук я пока не допущен. Грызу границ священного писания. Попытался как-то воспользоваться отсутствием хозяйки» проникнуть в ее апартаменты с целью присвоения хоть какой-нибудь завалящей книжонки. Даже на классический женский детектив, по типу произведений Донцовой или Марининой, согласен, лишь бы на внятном русском написано. Но не судьба. Вся библиотека находилась в огромном сундуке под едва ли не пудовым навесным замком. Я ни разу не слесарь, поэтому даже пытаться не стал открыть без ключа этого механического монстра. В таком случае... «Как же мне быть, бабушка? Может, не стоит обращаться к твоему кудеснику?» «Не, Кирилл от мирских властей далек, то есть вообще никак с ими не связан». Сказывают, приезжали к ему как-то из губернского жандармского управления, просили указать, где скрывается один душегубец. Он им, конечно, отворот-поворот, мол, не его это дело помогать власть имущим разбойников задерживать, а его крест ловить и излечивать от пороков душ человеков. И что ты думаешь? Где-то через месяц тот душегуб сам предстал перед монастырскими вратами и сказал, что снизу шло на него откровение. Дескать, должен явиться при доче святого старца Кирилла. С тех пор в монастыре появился послушник Елпидифор, что по-грецки означает «приносящий надежду». И нет там более богобоязненного и тихого инока, нежели бывший супостат. Вот такие чудеса, Андрюша. Так что не бойся святого человека». Расскажешь ему все, что ведаешь сам. И спрочь совета и благословения. Отец Кирилл плохого не порекомендует и от дурных поступков предостережет. Засим и разошлись по постелям досматривать сновидения. Вообще-то я проспал остаток ночи без всяких снов, а если таковые и были, я их не помню. Просто закрыл глаза и проснулся от запаха свежеиспеченного хлеба. Поприветствовал хлопочущую печи старушку и помчался во двор, по обычным утренним делам. А на улице теплым тепло, солнце светит, ни единого облачка на небе. По реке шурует лед шумно, но уже без ночных катаклизмов. Глянул вниз по течению, напротив Добролюбова, все льдины усеяны темными точками. Пригляделся. Ну точно, тамошняя ребятня молодецкую удаль друг перед дружкой показывает. Прыгают, как бараны с льдины на льдину. А ведь на самом деле бараны. Сорвется в воду, малец. тут ты его и видели. Куда только взрослые смотрят. Перед завтраком немного побегал вокруг дома по окончательно освободившейся от снега дорожке. Отжался от земли аж целых десять раз. Два раза подтянулся на своем импровизированном турнике. Отметил для себя новые достижения. Мужаю, мать ее. Немощь постепенно покидает организм. Однако похвастаться особо еще нечем. В годы своего далекого детства Сделать солнышко на турнике для меня не представляло ни малейшего труда, хотя на этой ненадежной перекладине ни при каких обстоятельствах не стану этим заниматься. И хват неудобный, да и сама ветка вызывает серьезные опасения по прочности. Мне бы ломик не толстый ухватистый, уж сам как-нибудь вкопал бы пару подходящих бревен в землю, забутив камнями для устойчивости, да смострячив более или менее безопасный турник. Будем в городе, попробую уговорить старушку посетить какую-нибудь скобиную лавку или где тут у них ломами до да гвоздями с проволокой торгуют. Надеюсь, не так уж и дорого покупка обойдется. А бревнышки сам напилю в лесу. Используя крыльцо в качестве опоры, приступил к растяжке сухожилий и мышц. До продольного или поперечного шпагата мне еще как до пикина раком, но детский организм, по своей сути, структура пластичная, и при соответствующих потугах из него можно слепить все, что угодно. Как лепить, я знал, по опыту своей прошлой жизни. До 35 я вел довольно активный образ жизни, тщательно следил за своей физической формой, был постоянным участником разного рода спортивных соревнований по триатлону, став финансово обеспеченным человеком, начал регулярно посещать тренажерные залы, с возрастом обленился, забил на изнуряющие тренировки, обзавелся солидным пивным брюшком, избавился от ненужной, по моему мнению, суетливости. Единственным видом активного времяпрепровождения для меня стали нерегулярные выезды с толпой мужиков на рыбалку, где сам процесс лова рыбы хоть имел место, но был не самым главным. Ах да, еще я безумно люблю ходить за грибами, но времени для этого как-то не хватало. То работа, то рыбалка, то день варенья у кого-то из друзей. Жизнь как в рекламном слогане одного медицинского препарата. Текла, не капала. А я плыл по ее течению, чтобы не отстать, а по возможности обогнать всех своих конкурентов. После обеда по заведенной традиции покемарил часа полтора. Затем, преодолевая сонливость, заучивал наизусть содержание часослова. Егоровна в это время возилась в своей горенке, что-то шила, штопала, а может быть вязала. Удивляюсь энергии пожилой женщины, без дела ей не сидится. Кот Сидор лежал на соседней лавке и не сводил с меня прищуренных глаз. Вроде и как бы спал, но в то же самое время бдительно поглядывал в мою сторону. В какой-то момент кот вскочил на лапы и как-то весь напрягся. Затем шустро сиганул к входной двери и, встав на задние лапы, передними принялся драть доски. При этом мохнатое чудовище издавало такие громкие пронзительные звуки, аж в ушах начинало свербеть. Пришлось выпускать его на волю, а самому обувать валенки и выходить на крыльцо, чтобы разобраться в причинах кошачьего беспокойства. После того, как оказался на крыльце, моему взгляду предстала довольно забавная картина. Сидор сидел на бревне изгородки, к которому была подвешена калитка, и заунывно подвывал по кошачьи. Временами мирный вой переходил в душераздирающий крик. Потом уровень громкости снова опускался до приемлемого. На улице напротив калитки восседал здоровенный матерый медведь и, глядя влюбленными глазами на котяру, миролюбиво урчал. Попыток проникнуть на территорию, огороженную довольно хилым забором, дикий зверь не предпринимал. Просто сидел как человек пятой точкой на земле и будто о чем-то общался с Котофеем. Хотел крикнуть коту, чтобы мчался со всех ног от опасного зверюги, но не успел. На крыльцо выбежала Егоровна и, всплеснув руками, радостным голосом заблажила. «Господи боже мой, никак наш Мишань в гость пожаловал! проснулся, значится". В следующий момент случилось то, чего я ну никак не ожидал. Старушка восторженно охая и ахая помчалась к калитке, будто не солидная пожилая дама, а самое, что ни на есть маленькая задорная девчушка. Распахнула калитку и к моему несказанному ужасу кинулась обнимать неожиданного гостя. При этом причитала. ходи голодный, сейчас я тебе у трубей запарю, да с мясцом, да с куриными яйцами. Все, как ты любишь, голубь-то наш ненаглядный!» Голубок тем временем смачно лизнул слюнявым языком бабушку в лицо, на что та отпрянула от ласкового мишки и сукоризной, но не зло отчитала. «Ну его ниша у тебя и пасти пастями шутка. Кажется, какой дрянь не успел поживиться. На что медведь смущенно потупился и, поднявшись на задние лапы во весь свой могучий рост, изобразил некое подобие танца под аккомпанемент собственного рева. Я наблюдал за происходящим и натурально офигевал. Медведь, самый опасный зверь наших лесов, вот так запросто притопывает перед беззащитной пожилой женщиной, забавно трясет вислым задом и корчит уморительные рожицы. И это, как утверждают ученые, при полном отсутствии мимических мышц. Наконец, лесному гостю надоело изображать плясовую. Он встал на четыре лапы и внимательно посмотрел на Егоровну, не делая попыток к ней приблизиться. «Ну что замер, как не родной? Старушка похлопала рукой по мохнатому носу. «Проходи уж во двор!» «А этот мальчик?» Хозяйка указала на меня. Теперь с нами живет! Ты, Михаил, его не убежай!» В этот момент Сидор прекратил свой навязчивый ор. Он ловко запрыгнул на широченную спину медведя, направлявшегося в мою сторону, и с видом лихого наездника вцепился когтями в бурую шерсть лесного обитателя. Егоровна, пропустив гостя с котом на спине внутрь ограды, прикрыла калитку и направилась следом. «Егоровна, а мне что делать?» Нервно сглотнув слюну, спросил негромким голосом я. «Не бойся, Андрюша, и не суетись!» «Сейчас Мишань тебя обнюхает и примет за своего». Три годка назад подобрала его в лесу вот так усеньким. Женщина продемонстрировала едва ли не сдвинутые между собой ладошки. Комочком, слабым и голодным. То ли отбился от мамки, то ли ее охотники подстрелили, или звери сожрали, а может от болезни какой померла. Пищал, урчал в поисках титьки. Выходили его с сидором, кровьим молоком отпуили, откормили а затем и мясцом зерном пропаренным прожил с нами до следующей весны а потом в лес подался зверь таки скок не корми все в лес норовит удрать хотя добро помнит и навещает нас сидорка время от времени все произошло так как сказала василиса егоровна могучий зверь не проявил ко мне ни малейшей агрессии подойдя вплотную к крыльцу обнюхал с ног до головы затем утробно рыкнул и лизнул липким языком прямо в лицо обдав при этом невыносимой вонью из пасти. Затем отступил и сосредоточил все свое внимание на хозяйке. Я с честью выдержал испытание. Вот только после столь приятного знакомства стрелой помчался в уборную, дабы избавить организм от излишков влаги и прочих отходов человеческой деятельности. Благо, не осрамился перед почтенной дамой и зверьем, диким и домашним. Тем временем заботливая Егоровна отправилась в избу, чтобы приготовить обещанное угощение для неожиданного гостя. Я прям из чудного домика устремился следом за ней. Как-то страшновато было оставаться наедине с диким зверем, к тому же малознакомым.